Глава 18. Это бесполезно! С нотками отчаяния в голосе простонала Кристина, останавливаясь и приваливаясь спиной к стене, как будто ее совершенно не волновала судьба светло-синих джинсов и нежно-голубой блузы с короткими рукавами. Секунду спустя она и вовсе сползла по стене вниз, садясь на корточки. Ее босоножки, с одной стороны, были достаточно удобными за счет того, что почти не имели каблука, а с другой, Многочисленные тонкие ремешки впивались в кожу и при продолжительной ходьбе натирали мозоли. А ходить пришлось долго. Диана не знала наверняка, как давно они бродят по бесконечному лабиринту. Ни у кого не оказалось наручных часов, как и смартфонов. Оставалось лишь ориентироваться на собственное состояние, и оно подсказывало, что времени прошло немало. Усталость гирями висела на руках и ногах. Отчаяние сутулило плечи. От прохладного воздуха слегка немели пальцы рук, и ей оставалось только радоваться, что в момент похищения она была в кроссовках, иначе мерзли бы и ноги. Однако Диана не чувствовала ни голода, ни даже жажды, что было, по ее мнению, немного странно. Впрочем, она не могла понять, что это особенности места, где они оказались, или ее реакция на стресс. Вслух, эту тему она пока не затрагивала. Мы ходим кругами глухо добавила Кристина. «Вон, видите? Пятна крови на двери. Это комната, в которой я очнулась. Мы мимо нее уже в пятый раз проходим. Или даже шестой, не помню точно». «Да, действительно», — согласилась Юля, тоже привалившись спиной к стене. «Такое ощущение, что все эти коридоры закольцованы. Но как это возможно? Они выглядят совершенно прямыми». «Дело не в коридорах», — таким же бесцветным голосом отозвалась София. «Закольцовано пространство» как в старых компьютерных играх. Помните, когда уходишь за границу экрана справа, появляешься слева и наоборот? Я это еще в детстве выяснила, когда поняла, что лабиринт под домом старухи не может действительно быть таким огромным, каким кажется. Вероятно, то же самое проделано и с лесом. Вставила Диана, тревожно оглядываясь и всматриваясь в бесконечно длинный коридор с вереницей дверей. Ей показалось вдруг что одна из них приоткрыта, и в образовавшуюся щель кто-то подглядывает за ними. Она буквально чувствовала этот взгляд, опасный, угрожающий спиной. Но стоило присмотреться, как все двери оказались плотно закрыты. Впрочем, это еще не означало, что она ошиблась. Ей и прежде казалось, что какие-то двери далеко впереди или позади них то и дело приоткрываются и закрываются. Кто-то определенно следил за их передвижениями, только пока она не могла понять, с какой целью. За ними присматривают, чтобы они точно не нашли путь к выходу? Или кто-то выжидает, когда они окончательно выбьются из сил или потеряют бдительность, чтобы напасть? «Одного не понимаю», — пробормотала Юля задумчиво. «Если это действительно подземелье той ведьмы, как мы сюда попали? Полиция тогда искала ее дом, но найти не смогла, и даже Нуридинов не смог их отвезти». Значит, кто-то другой смог. Кристина равнодушно пожала плечами. Если та старуха, которую ты все это время видела, все-таки тоже ведьма, как и та, что нас похищала, вернулась к своей теории Диана, то она могла найти путь. Но как одна старуха могла похитить и увезти сюда всех нас? Усомнилась Юля. Ведьмы владеют подчинением воли, пояснила София садясь прямо на пол. Она была одета теплее всех, поскольку пропала не особо жарким майским вечером. Кроме брюк и тонкого облегающего джемпера, на ней был еще и длинный кардиган. И нет, это не то же самое, что гипноз. Суть похожа, но методики разные. Починить можно за секунду, особенно если человек не готов к нападению и даже не пытается защищаться. Спасти еще может защитный амулет, но их нынче и вовсе никто не носит. «Даже я его с собой не взяла, хотя знала, что может пригодиться». «Защитный амулет?» — нахмурилась Диана. «Случайно не медальон размером с монетку, на котором выбит ведьмовской символ?» Когда София кивнула, Диана и Юля переглянулись. «А это не ты нам их присылала?» — с подозрением уточнила последняя. «С припиской «Это тебе за прошлый раз».» София недоуменно посмотрела на нее. А Кристина меланхолично напомнила. «Она же только сейчас очнулась, как и все мы. Даже не знала, что уже три года прошло с момента ее исчезновения». Юля кивнула, как человек, вспомнивший что-то важное, и даже обронила тихое «Точно, извини». На что София слабо улыбнулась. А Диана, между тем, решила развить ее прежнюю мысль. «Хорошо, предположим, та старуха-ведьма, и она подчинила нашу волю. Как она все успела?» «София пропала давно, Кристина на пару дней раньше нас, но мы с Юлей, как я понимаю, пропали в одно утро. Только я в городе, а она на озере. Сколько времени было, когда ты выскочила из гостиницы в поисках старушки?» Юля задумалась и пожала плечами. «Без чего-то десять, может, без четверти или без десяти минут?» Я уехала примерно на час раньше, и к дому Славы должна была добраться минут за двадцать пять, максимум полчаса. Если меня похитили оттуда, то произошло это примерно за полчаса до тебя. «Меня едва ли могли успеть отвезти в лесную избушку». «Она могла увезти туда вас обеих одновременно?» — возразила София. «Забрать тебя, вернуться на машине на озеро, забрать Юлю и уйти в лес с вами обеими». «Возможно», — согласилась Диана. «Но зачем ей это все? Какой толк от нас здесь? Зачем нас сюда приводить?» Она обвела взглядом подруг по несчастью. София, конечно, ничего не могла ответить. Она была не в курсе всего происходящего. Да и Кристина многого не знала, поэтому, в конце концов, Диана остановилась на Юле. «Очередное цитирование с отзеркаливанием», — сообразила та. «Увидев повешенного блогера, Влад и Соболев обсуждали некоего повешенного на ткацкой фабрике», — напомнила Диана. «История про человека, появлявшегося из-за черной двери», — уверенно подхватила Юля. «И черной дверью могла стать любая дверь». В моей квартире я и устал шкаф в прихожей. «В нашем случае дверей нет, но есть зеркала», — заметила Диана. И в своем сне я попала в этот лабиринт коридоров через зеркало. Точнее, через дверь, возникшую на месте зеркала. Но это мог быть просто образ, своего рода подсказка. Возможно, в нашем случае двери... «Это зеркала?» «Звучит дико», — хмыкнула Кристина. «Но не то чтобы совсем бред. В моей комнате зеркало точно было, как и в моей». «Помнишь, как я встала между зеркалами?» Диана снова обратилась к Юле, на этот раз как к единственной свидетельнице того события. И они стали пустыми, темными. Мне тогда показалось, что они реально пустые, словно стекла в них нет. Они как будто стали порталами. А темными они могли быть, потому что на той стороне, куда они вели... Не было света. Закончила за нее Юля, заметно оживившись. «Как в тех комнатах, где мы очутились? Правда, я в своей комнате зеркало не видела, но оно могло там быть, как и в комнате Софии». «Но я свое зеркало трогала руками», — напомнила Кристина отрешенно. «Там было стекло. Никакого прохода. У меня тоже», — согласилась Диана, впрочем, ничуть не растеряв энтузиазм. «Но тогда в комнате было темно, а когда зеркала стали пустыми, свет был. Я должна была в них отразиться, но вместо этого, вероятно, установилась связь. То есть, по-твоему, надо встать перед зеркалом так, чтобы в комнате был свет?» — уточнила София. "Ерунда какая-то, слишком просто." "Да не так уж и просто," хмыкнула Кристина. "Про мертвецов в комнатах забыли уже? Или в твоей никого не было?" "Кто-то был," согласилась София и заметно содрогнулась. Только я не успела понять, кто именно. "Я понимаю, что это выглядит слишком просто, но почему бы не попробовать?" настаивала Диана. "Разве у нас так много вариантов?" "Да, можно попробовать, конечно," согласилась Кристина, но без восторга. "Вон дверь в мою комнату." «Мы уже здесь. Только я не пойду. Я боюсь». «Я пойду», — без колебаний решила Диана. «Это моя теория. Мне ее и проверять». 7 июля, среда, Медвежье озеро. «Долго нам еще тут торчать? Не пора ли что-нибудь пожевать?» Вопрос Олега, одного из приехавших из Москвы сотрудников службы безопасности «Вектора», вывел Игоря из задумчивости, в которую он возвращался к лифту. Олег дежурил у его дверей на подземном этаже вместе с Валерой. Двое их коллег остались в холле наверху, чтобы присылать по запросу кабину. Еще двое охраняли коридор с комнатами. Пометуя о нападении на себя пару недель назад, Игорь решил, что ребятам лучше держаться парами. Надеялся, что это в случае чего затруднит действия злоумышленника. С тех пор, как хозяин вместе с полицейскими и этим подозрительным хмырем уехал из гостиницы, прошло уже по меньшей мере часа полтора. А то, возможно, и все два. Время гипотетического обеда уже наступило и даже подходило к концу, но в сложившейся ситуации Игорь считал неуместным и даже опасным устраивать тут пикник. Было бы больше людей, он рискнул бы. А так… Сам он голода особо не чувствовал, умел абстрагироваться от таких вещей во время работы. Ему вполне хватало двух приемов пищи в день — плотного завтрака и обильного ужина. За прошедшее время он успел подробно рассмотреть… Так и стоявшие в отдельном помещении четыре зеркала, а одной и комнаты, столь поразившие хозяина и полицейских. Обратил внимание на схожие подпалины на одной из рам и мебели одной из комнат. Пятно крови на стене другой комнаты и на раме другого зеркала тоже заметил. А еще заметил странное пятно на самом зеркале. Странным оно было потому, что находилось не снаружи, а словно бы внутри или с другой стороны. Игорь не понимал, как это возможно. Как следует изучив все это, он поднялся на первый этаж, чтобы быть доступным для звонка и новых распоряжений. Но раз в четверть часа ненадолго спускался под землю, чтобы совершить контрольный обход и убедиться, что все в порядке. Вот в конце очередного такого обхода Олег и пристал к нему с вопросом. И это означало, что проблема есть, и ее надо как-то решать, поскольку вовремя накормленный личный состав — залог успеха любой операции. «Кабину вызови». — велел Игорь Олегу, игнорируя вопрос. «Сначала надо бы посмотреть, что есть из еды на кухне для персонала». Юлия Андреевна не раз повторяла, что еда там для всех, и ее можно брать без ограничений. Однако он даже не успел дойти до кухни, когда позвонил хозяин и велел провести эксперимент с зеркалами. Игорь внимательно выслушал, как следует распределить их по комнатам, мысленно радуясь тому, что заранее изучил обстановку, поскольку теперь смог сразу представить, какое зеркало куда нести. Все два что без опознавательных признаков, как-нибудь пометьте и поставьте в оставшиеся две комнаты произвольным образом. Вы ждите минут пять, и если ничего не произойдет, поменяйте их местами. Потом доложи результаты. Все сделаем, Владислав Сергеевич. Заверил Игорь, не задавая дурацких вопросов, вроде, а что именно должно произойти? Подозревал, что хозяин и сам не знает на него ответ. Если что-то произойдет, они, наверное, это поймут. Внизу его быстрое возвращение вызвало тревогу, а распоряжение перенести зеркала — некоторое недоумение. Впрочем, все сотрудники службы безопасности «Вектора» умели выполнять приказы, не требуя подробных объяснений, особенно если те не были связаны с риском для жизни или нарушением закона. Хозяин не уточнил, куда именно в комнатах стоит ставить зеркала, но в каждой имелось место, куда оно так и просилось. Игорь велел каждому из находившихся внизу мужчин взять по зеркалу, отнести в комнату, установить и наблюдать. Сам он остался в коридоре, прохаживаясь из конца в конец, молчаливо выясняя, есть ли какие-то изменения. Изменений не было. Выждав обозначенные пять минут, он велел поменять два зеркала местами. Но снова ничего не произошло. Игорь решил дать зеркалам те же пять минут. А когда они истекли, направился по коридору к лифту. Однако Олег вдруг остановил его, позвав. «Игорь, глянь-ка сюда!» То, каким тоном он это произнес, уже было весьма и весьма примечательно. Олег — мужик не робкого десятка, как и многие из них. Прошел не только службу, но и боевые действия, поэтому испуг в его голосе звучал очень непривычно и как-то неправильно. Поэтому Игорь торопливо вошел в комнату и заглянул в зеркало, на которое Олег указывал. Оно ничего не отражало. До этого работало как обычно, а теперь вместо комнаты и их самих В нем виднелось какое-то совсем другое помещение. Рассмотреть его было проблематично из-за почти отсутствующего освещения. Но они видели часть стены и пол, на которой падал свет. Возможно, из дверного проема. Да и свет фонаря Олега проникал в то помещение, словно они стояли не перед зеркалом, а перед окном. Потом в отражении появилась девушка. Она опасливо косилась куда-то и пока не смотрела на них. Но Игорь все равно узнал в ней Диану когда она наконец посмотрела в зеркало сразу стало понятно что видит она их а не свое отражение диана молниеносно оживилась даже улыбнулась и подалась вперед ее руки коснулись поверхности стекла и улыбка моментально погасла как будто диана ожидала что преграды не окажется и она сейчас пролезет через раму к ним в комнату она попыталась что то сказать губы шевельнулись но игорь не услышал ни звука похоже зеркало транслировало только видеоряд Он жестом дал Диане понять, что они ее не слышат, но даже если она уловила это, придумать другой способ коммуникации не успела. Что-то или кто-то смело ее. она пропала из зоны видимости, а потом свет исчез. Пару секунд они смотрели в пустоту, после чего снова увидели свое отражение. «Что, блин, это было?» — растерянно пробормотал Олег. Игорь только покачал головой. Он и сам не знал. Но главное, он успел сфотографировать зеркало пока то показывала диа